«Дорога домой в темноте». «Спрячь меня под свитер», — сказал Щепкин. «Не могу», — ответил малыш. «Ты помазан на и еще не досох». «Печально. Если бы я сидел под свитером, я бы точно не боялся». «Мы просто будем смотреть только на тропинку и не станем бояться», — ответил малыш. Но и это тоже оказалось довольно трудно, потому что было так темно, что тропинка едва виднелась. Но прошло время, глаза привыкли к темноте и стали видеть лучше. «Всё в порядке?» — спросил малыш. «Тише!» — шикнул Щепкин. «Я что-то слышу. Я уже слышал только что». «Перестань слушать!» — сказал малыш. «Я же тебе объяснил. Мы все время только смотрим на тропинку, смотрим, а не слушаем». «В кто-то ходит!» — прошептал Щепкин. «Это ветер гудит в деревьях!» — ответил малыш. Он старался говорить как можно спокойнее, чтобы не напугать Щепкина еще сильнее. «А вдруг это тролль, с которым ты играл?» — спросил Щепкин. И шум не такой уж слабый, он прямо громкий!» «Может быть, ты помолчишь минутку?» — сказал малыш. «Если этот это медведь продирается по лесу?» — не унимался Щепкин. «Нет, медведи не любят, когда темной такой ветер», — ответил малыш. «Мы можем спрятаться за тем деревом». — сказал Щепкин, Если это вдруг тролль, — хотел я сказать. — Щепкин, все-таки помолчи хоть минуту, я сам послушаю, — сказал малыш. Он замер, не дышая, держа Щепкина на вытянутой руке подальше от себя. И стоило ему прислушаться. Он сразу услышал звук, и это был не шум деревьев. Кто-то бродил по лесу, шел по тропинке в их сторону. Малыш увидел свет где-то высоко вверху, и что на него надвигается что-то темное. Конь. Честное слово. Малыш был почти уверен, что на него идет конь. Но разве кони бродят по вечерам по лесу? Малыш скользнул с тропинки вбок и бросился на землю. Он лежал тихо, как мышка. Это и вправду оказался конь. Он цокал и фыркал, как конь. Выше морды у него что-то светилось, и малыш увидел, что на коне кто-то сидит. Мужчина а перед ним девочка с длинными светлыми волосами, и она держала в руках фонарь. Девочка на коне выглядела точно как принцесса. Малыш чуть было не окликнул ее, но побоялся испугать коня. Да и саму девочку тоже. Как уютное светло стало вокруг от ее фонаря. Но какая беспросветная тоскливая темнота снова сгустилась вокруг, когда конь с принцессой ушли. Гораздо хуже, чем раньше. Малыш стал выбираться назад на тропинку. Ему пришлось ползти на коленях, нащупывая тропинку руками. Но вот и тропинка, и только выбравшись на нее, он понял, что в руке у него нет Щепкина. Он потерял его, когда увидел коня и кинулся прочь тропинки. «Щепкин, ты где?» — позвал малыш. Но Щепкин обычно разговорчиво не сказал ни слова. «Щепкин!» — прошептал малыш. «Отзовись, тогда я тебя найду». В ответ снова молчание. Малыш попятился назад и стал ощупывать землю. Руки натыкались на сучья и корни, но щепкина не было. Что же делать? Темнота стала уже непроглядной. Вот был бы у него фонарик, он бы ему очень пригодился. Это малыш знал наверняка. Он продолжал искать, но в конце концов все же сдался. Все-таки надо бежать домой. Было уже совсем темно. Дул страшно холодный ветер. Но малыш был так расстроен, что уже ничего не боялся. Он думал только о Щепкине, как он один валяется где-то в темноте, только что покрытый олифой и вообще. Один раз малыш остановился, и ему явственно почудилось, что кто-то его зовет. Сперва тоненький мамин голос. «Малыш!» Потом низкий папин. «Малыш!» А потом полутонкий полунизкий голос старшего брата. «Малыш!» «Значит, он уже вернулся из кино», — подумал малыш. «Это очень хорошо». И он побежал быстрее. Отвечать на крики он не хотел, чтобы в темноте его голос не прозвучал пескляво. Теперь он увидел свет дома, и когда его снова стали окликать, малыш ответил «Бегу, бегу». Голоса, которые звали его, были ласковые и немного испуганные, но как только он ответил, все вдруг заговорили злыми голосами. «Малыш, где ты был?» — спросил папа. «Малыш, ты нас ужасно напугал», — сказала мама. «Ты чего это вытворяешь?» — напустился на него Филипп. «Низги не видно, а ты где-то бродишь». Малыш ничего не сказал, пока не вошел в дом. «Где ты был?» — спросила мама. «Я потерял Щепкина», — ответил малыш. «Прекрати», — сказала мама. «Не хватало теперь все вино сваливать на Щепкина. Он не может ни бегать, ни проказничать. Будь так добр, объясни нам, где ты был». «Где я был?» — сказал малыш. «Где я был сначала, пока не потерял Щепкина?» «Я навещал своего второго друга». «Вот как», — сказал папа. «Так ты все-таки подружился с каким-то мальчиком? Я думал, здесь в округе детей нет». «Он старый мальчик», — сказал малыш. «Это столяр. Помнишь его, Филипп?» «Как тебе пришло в голову пойти туда одному поздно вечером?» — спросила мама. «Я пошел туда не вечером, а после обеда, когда вы легли поспать. Мы пошли с Ощепкиным». Его покрыли олив, и он подсох, и мы пошли обратно. Но увидели человека на коне и принцессу с фонариком и спрятались, потому что испугались, что это окажется тролль. А когда они проехали мимо, Щепкин исчез. Мне нужен фонарик, потому что очень темно, и теперь он лежит где-то один, а ветер такой холодный. «Хм», <соценно> — хмыкнул папа. «Малыш, запомни раз и навсегда. Тебе запрещено выходить одному из дома, когда темно». Мы боялись, что ты ушел на дорогу и случилась беда. Я знаю, что мне нельзя ходить по дороге в темноте из-за машин, но ты никогда не говорил, что нельзя ходить и по тропинкам тоже. Тебе можно ходить по тропинкам, сказала мама, но дело в другом. Когда темно, никуда не ходи, играю дома и хватит спорить. Возьми еду и отправляйся в постель. Малыш взял с собой еды, мама помогла ему раздеться, но она делала это так сердито и быстро, что приятно не было и сказку на ночь читать ему не стало. Малыш сидел в кровати и жевал бутерброд. Он думал о Щепкине, и слезы капали на еду, и струились в стакан с молоком. Никто его не любит. А тот, единственный, кто любил, лежит неизвестно где во тьме. Но малыш найдет его. Он будет каждый день искать. Пришел Филипп. Он стал собирать рюкзак на завтра и искоса взглянул на малыша. «Не грусти так, мелкий. Мы наверняка его найдем». «Знаешь, что мы можем сделать? Встанем завтра пораньше и сходим за ним». Малыш посмотрел на брата. «Какой ты хороший! Ты и Щепкин, вы хорошие!» «Не дури, сказал Филипп. «Так, сейчас посмотрим». У Филиппа был свой личный будильник. Он вытащил его и поставил на шесть. «А теперь быстро засыпай, иначе ты утром не встанешь». «Я не смогу заснуть», — сказал малыш и положил в рот последний кусочек морковки. «Еще как сможешь». — ответил Филипп, забирая у него пустой стакан и блюдце. — Ты засыпай, а я пока сложу рюкзак. И хотя малыш был ужасно огорчен из-за Щепкина, но все же ему было приятно лежать вот так, когда старший брат ходит рядом. И малыш заснул. А мама разговаривала с папой. — По-моему, ты читаешь ему слишком много сказок, — сказал папа. — Мне не нравится, что ему повсюду мерещится принцесса верхом на коне. Папа вертел в руках фонарик, проверяя, работает ли он. «Ты на улицу?» – удивилась мама. «Пойду, пройдусь». Пробормотал папа, буркнул еще что-то и ушел. Мама убрала со стола и приготовила на завтра передник для магазина. Только она управилась, вернулся папа. «Нашел?» – спросила мама. «Кого?» – не понял папа. «Щепкина, конечно», – ответила мама. «Нет», – сказал папа. «Не нашел, но...» Лицо у папы было такое странное, что мама посмотрела на него вопросительно. «Что ты там встретил?» — спросила мама. «Я прогулялся по тропинке, где шел малыш, и знаешь, что я там увидел?» «Не знаю», — сказала мама. «Отпечатки копыт».